«Черт возьми!» — ахнул Даннет. «Хорошенькое дело!» Даннет с спотыкающегося Харлоу до шале, помог ему взобраться по лестнице на крыльцо, и они вошли в прихожую. Данет чертыхнулся про себя при виде Мэри, которую его гораздило именно в этот момент войти из гостиной. Она обмерла, побледнела, в больших карих глазах застыл ужас. «Джонни!» Едва слышно, пролепетала она. «Джонни, Джонни, Джонни, что с тобой?» Она протянула руки и легонько прикоснулась к залитому кровью лицу. Ее затрясло из глаз, в три ручья хлынули слезы. «Мэри, дорогая, некогда плакать», — намеренно строгим голосом произнес Живо давай теплую воду, губку, полотенце, потом принеси аптечку». «В коем случае, не рассказывай отцу, мы будем в гостиной». Спустя пять минут в гостиной у ног Харлоу стоял тазик с розоватой теплой водой и валялось окровавленное полотенце. С его лица исчезли кровавые подтеки, и оно выглядело еще страшнее прежнего, так как теперь синяки и ссадины выступили во всей красе. Данет решительно смазывал ранки йодом, заклеивал пластырем И судя по тому, как часто морщился его пациент, ему было совсем не сладко. Харлоу залез пальцами в рот и, сморщившись в очередной раз, выдернул зуб, который затем недобрительно оглядел и выбросил в таз. Когда раздался его, пусть не очень внятный из-за развитых губ, голос, стало ясно, что, несмотря на тяжелые побои, Харлов вновь обрел ясность рассудка и хладнокрови. «Мы с тобой славная парочка, Алексей. Надо бы сфотографироваться для семейных альбомов. Кто из нас краше?» Данна такинул его придирчивым взглядом. «Пожалуй, оба хороши. Точно, точно. Ладно. Будем считать, что мы квиты». «Да перестаньте же вы!» — снова расплакалась Мэри. «Он ранен, ведь это опасно!» «Я вызову врача!» «Не вздумай!» Харлоу оставил иронический тон, и в его голосе послышались железные нотки. «Никаких врачей, никаких швов!» «Потом!» «Не сегодня!» Мэри уставилась заплаканными глазами на стакан бренди, который Харлоу держал в руке. Рука была тверда, как камень. Лицо Мэри осветилось догадкой. Ты нас дурачил? Чемпион неврастенник с трясущимися руками. Все это время ты дурачил нас. Я угадала, Джонни. Да, Мэри. Выйди, пожалуйста. Клянусь, я никому не скажу. Даже папе. Выйди из комнаты. Ну, пусть остается, вмешался данный. Если проболтаешься, Нэри, он в твою сторону больше даже не посмотрит. Ох, верно, говорят, беда не приходит одна. Происшествие с тобой уже второе за сегодняшний день. Пока тебя не было, пропали бим и бум. Данн ждал от Харлоу какой-нибудь реакции, но так и не дождался. Они в это время работали на трейлере, сказал Харлоу. Это был не вопрос, а утверждение. А откуда ты знаешь?» «В южном ангаре с Джейкобсоном». Данет задумчиво кивнул. «Они слишком много увидели», — предположил Харлоу. «Слишком?» «Скорее всего, это вышло случайно, потому что, видит Бог, они не страдали от избытка сообразителей. Однако слишком много увидели». А какая версия у Джейкобсона? Близнецы пошли выпить чаю. Он ждал их сорок минут, потом пошел искать. Они как в воду каднули. Они в самом деле ходили в столовую? Данет покачал головой. Значит, если их когда-нибудь и найдут, то на дне оврага или в канале. Помнишь Жака и Генри из гаража «Коронадо»? Данет кивнул. Джейксон сказал, что они заскучали по дому и уехали. Верно, уехали, только туда же, куда уехали Бим и Бом. Он нанял там двух новых механиков, но сегодня утром на работу вышел только один.